Интерлюдия 2 На рассвете, спустя всего пару дней после того, как в городе разразилась сильнейшая буря, Лео Ренар Дюпон решает плюнуть на все и сходить на разведку. «Опасность — всего лишь второе имя для возможностей». Так всегда говорил его папаша, и Лео, выживающий уже несколько месяцев в населенном монстрами городе, твердо верит в этот тезис. В ту ночь, когда небо сверкало, как новогодняя елка, он находился на набережной де Гринель и прекрасно слышал шум ожесточенной схватки, взрывы и стрельбу. «Ренар сходил бы к башне раньше». Но ему пришлось улепетывать от одного настырного кваза, и мужчине еле удалось сбросить того с хвоста. Сейчас, приближаясь к культовой достопримечательности, он параноидально озирается по сторонам, поскольку прекрасно помнит, что эти места облюбовала целая свора убийственных пташек. Не хотелось бы попасться к ним в клюв с тяжелым сердцем и жгучим любопытством выживший идет, чтобы разгадать тайны, скрытые в обломках и тенях той роковой ночи. Отголоски шторма и свирепой битвы, потрясшей фундамент Эйфелевой башни, до сих пор напоминают о себе. Окружающее пространство усеяно искореженным металлом и осколками стекла, гниющими телами монстров и сожженными костями, фрагментами странных кристаллов и подпалинами на бетонных плитах. Несколько домов, переживших приход сопряжения, сейчас валяются в руинах. Кто был способен сотворить такое, мужчина не знает и знать не желает. Рина одет в смесь обычной одежды и защитной экипировки из магазина. Не то, чтобы он мог позволить себе купить многое, но кое-что удавалось. Целеустремленной и настороженной походкой он двигается все ближе к финальной точке своего маршрута. Даже из лабиринта пятиэтажных зданий видно крону огромного дерева, вздымающегося ввысь подобно небоскребу. Улица расступается, открывая ему вид на... Некогда легендарная достопримечательность исчезла, превратившись в настоящего колосса. Его корни, должно быть, ушли глубоко под землю. Дерево обхватило Эйфелеву башню и заключило ее в древесную темницу. Целиком скрыт железный каркас башни. Не зная, что она должна находиться в этом месте, никогда об этом и не догадаешься. Кора исполинского дерева пульсирует необычным биолюминесцентным свечением, отбрасывая жуткое фосфорицирующее сияние на бесплодный ландшафт. Это заставляет Лео остановиться и еще раз взвесить, стоит ли идти дальше или лучше развернуться. После долгих споров с собой он решает довести дело до конца. По мере приближения к цели его взгляд приковывает к себе одна интересная деталь. Высоко под спутанной древесной кроной, примостившись на конце одной из массивных ветвей, висит нечто напоминающее кокон. Он резко контрастирует с окружающим органическим хаосом. Поверхность объекта белоснежная и гладкая, как отполированная жемчужина на фоне бугристой коры. По дереву прокатываются мягкие ритмичные пульсации и стягиваются они именно к кокону. Следом Ренар замечает пару чудовищ, навеки застывших в посмертных объятиях у основания растительного исполина. Скорее всего, они столкнулись здесь нос к носу и начали бой – но на своих ногах не удалось уйти ни одному из них. Кристаллические ростки арканы ярко сверкают и так и просятся быть собранными. Наплевав на риск, Лео бросается вперед. Пульсации на поверхности коры становятся все более отчетливыми и в воздухе разливается аромат свежести, аромат созревших цветов. С треском гладкая поверхность кокона раскалывается, обнажая светящееся желеобразное нутро. Ренар замирает на полушаге, со страхом взирая на чуждый всему земному объект. Тот вываливается из своего убежища и со свистом устремляется вниз. Миг и плиты, заметенные снегом, вздрагивают от удара. Медленно из кратера, образовавшегося на месте падения, вытягивается отдаленно человекоподобное переплетение щупалец. Выглядят они будто корни какого-то древа, разве что покрыты пленкой влажной слизи. В нескольких местах эти отростки украшают цветы и листья, но больше всего внимание к себе приковывают не они, а маски четыре белоснежные маски, изображающие улыбающиеся лица. Одна находится там, где у нормального человека располагалось бы лицо. остальные три, как ожерелье, прячутся в переплетении щупалец где-то на уровне шеи, если бы у этого существа имелась шея. Монстр с нежностью оглядывает колоссальное древо и на миг касается его коры. Существо излучает не агрессию или опасность, а спокойствие и что-то вроде удивления. Как будто он тоже восхищен своим бывшим домом. Скорее рефлекторно, чем сознательно, Леон надвигает на глаза универсальный сканер. Вркса. Вечноцвет. Зртвин. Вид. Ультхак. Класс. Пробуждающая. Редкость золото. Ранг – квазар. РБМ – 469 единиц. Клан – отсутствует. Должность – отсутствует. Статус – испытывает глубочайшую признательность. Это квас, причем золотой, и мужчина знает, что у него нет ни малейшего шанса справиться с подобным противником. Поэтому он срывается на бег, пока оппонент находится в прострации. Оглядываясь через плечо, Ренар смотрит на эту хрень с непроизносимым именем, а хрень смотрит на него. Смотрит и даже не пытается догнать. Лишь обнимает древо, как обнимала бы родную мать».